Дело в том, что ты плод моего воображения, сер вершитель. Я выдумал тебя, мальчик, и должен признать, ты лучшее из чудес, которые мне удавалось совершить. Венец моих усилий. Ты настолько хорошо получился, что и сам без тени сомнения веришь в собственное существование. Впервые в жизни я был готов потерять сознание от обыкновенных слов. Конечно, в юности мне не раз случалось излишне бурно реагировать на человеческую речь, но со временем я худо-бедно усвоил, что слова всего лишь слова, Звуковые волны, сотрясающие воздух в соответствии с волей обладателя пар лёгких, языка, нёба, альвеол и прочих полезных инструментов, необходимых для воспроизводства человеческой речи. Но сейчас я действительно был на грани обморока. В глазах потемнело. По опустевшей голове в панике носились последние обрывки беспомощных мыслей. Собственное тело казалось мне чужим и неуправляемым, словно со стороны я наблюдал его неуклюжие движения и с холодным любопытством ожидал того момента, когда оно всё-таки грохнется на землю и избавит меня от обременительной необходимости заниматься его проблемами. Ужас состоял в том, что слова Джуффина разбудили во мне некие смутные, неподдающиеся формулировке воспоминания о существовании которых я подозревал всю жизнь. И ясное дело, сознательно держал их под семью замками, понимая, что малейшее прикосновение к этой тайне способно свести меня с ума. Только не корчи из себя впечатлительную барышню. С досадой поморщился Джуфин. Никакой ты не впечатлительный, сэр Макс. Просто вбил себе в голову, что интеллигентный человек обязан быть впечатлительным, чувствительным и все такое прочее. Последствия дурацкого воспитания, полученного тобой в нелепейшем из миров жизни, Куда мне пришлось тебя поместить? Я подозревал, что длительное пребывание там не пойдёт тебе на пользу, но ты уж прости меня, бедняга. Это был единственный выход. Я обшарил всю вселенную в поисках такого места, где ты мог бы прожить пару дюжин лет, даже не подозревая о собственном могуществе и в то же время не растерять его безвозвратно. Это было необходимо, поскольку ну ты сам знаешь, после того, как картина написана, следует выждать некоторое время, чтобы краски просохли, и только потом можно прикасаться к ней руками. Ты же в своё время немного занимался живописью, я ничего не перепутал. Я вот прямо молчал. Поэтому Джусин нетерпеливо отмахнулся от собственного вопроса. Ладно, ладно, и сам знаю, что не перепутал. Уж что ж то, о твою драгоценную биографию я наизусть помню лучше, чем свою собственную. И, кстати, прежде чем падать в обморок, мог бы сказать мне спасибо. Теоретически говоря, Ты должен быть благодарен мне куда больше, чем дети своим родителям, поскольку мой личный способ увеличивать численность населения отнимает кучу времени и сил. И, можешь мне поверить, совершенно не доставляет физического удовольствия, ядовито заключил он. И на кой вам это понадобилось? наконец спросил я. По-моему, людей без того несколько больше, чем надо. Зачем было тратить столько усилий, чтобы создать ещё одного удивительного дела? Мой голос звучал вполне равнодушно, словно мы обсуждали какой-нибудь очередной кинофильм из моей коллекции. Что касается количества людей, ты совершенно прав. согласился Джуффин. А вот их качество меня редко устраивало, можно сказать, почти никогда из всех человеческих существ, которые я встречались на моём пути, разве что Лойса Пандох во вызывал некоторое уложение, но этот великолепный экземпляр мне, к сожалению, удалось уничтожить. Поэтому пришлось самому взяться за дело. Насколько мне известно, до сих пор ещё никому не удавалось создать полноценного человека, обладающего не только разумом и волей, но и некой дополнительной субстанцией, которую твои бывшие соотечественники именуют душой. Уж прости мне столь наивное определение, но другого термина, который был бы тебе понятен, не существует. Более того, мне удалось создать необычного человека, а вершителя куда более могущественного, чем вершители, рожденные обычным образом. Как ты думаешь, почему ты столь легко всему обучаешься? Почему так бесстыдно удачлив? Почему выходишь целым и невредимым из любой переделки? Почему второе сердце так быстро прижилось в твоей груди, да и это ржавое железко, которое ты со столь трогательной доверчивостью принял за мяч короля Меюнина, не доставило тебе особых неудобств? Можешь мне поверить, сер Макс, если бы ты был, так сказать, настоящим живым человеком тебе пришлось бы здорово попотеть, прежде чем ты освоил бы самые простенькие из подвластных тебе чудес. Впрочем, ты бы попросту не смог дожить до сегодняшнего дня. При твоём легкомыслии и полном отсутствии внутренней дисциплины у тебя не было ни единого шанса. Так что радуйся, Радуйся, а не скрипи зубами, как ограбленный пиратами купец. Я выдумал тебя, и это твоя величайшая удача, пока у твоего могущества есть один существенный изъян. Ты становишься совершенно беспомощным, когда имеешь дело со мной. Это естественно. Но после того, как я закрою за собой дверь, ведущую в вечность, ты будешь абсолютно свободен от этого досадного ограничения. Всего-то и осталось потерпеть пару часов и заплатить за входной билет в настоящую жизнь. Что вы называете платой? За входной билет, настороженно спросил я. Экий ты всё-таки непонятливый, усмехнулся Джуффин. Впрочем, это неудивительно. Не хочешь понимать, потому и не понимаешь. Тебе придётся заплатить своими привязанностями, дружок, маленькими, братскими, можно сказать, младенческими привязанностями. «Как ты думаешь, почему я постарался организовать для тебя небольшое сражение с коллегами? Уж, по крайней мере, не потому, что мне приспичило убить их, да еще и твоими руками. Честно говоря, мне плевать, останутся ли в живых эти соплюки Мелефара, но Минорих и Лукфи и наш штатный пожилой индюк, достопочтенный сэр Кофа. Дело не в них, а в тебе». До сих пор ты мертвой хваткой цеплялся за всякого, кто давал себе труд продемонстрировать, что испытывает к тебе хотя бы минимальную симпатию. Глупо, сэр Макс. Пора смириться с очевидным. Тебе никто не нужен. Да и ты никому не нужен, если быть честным до конца. У тебя нет ничего общего с этими людьми, кроме твоего детского желания — видеть вокруг себя улыбающиеся знакомые лица одно из двух либо ты поймёшь это сегодня и сметёшь их со своего пути либо не поймёшь и погибнешь разумеется я мог бы немного бережнее относиться к результату собственных трудов обернуть тебя в вату и спрятать в сейф для пущей сохранности но я Знаешь, ли всегда стремился к совершенству. Всё или ничего. Вот мой девиз. Если ты не сможешь переступить через такую мелочь, как личная привязанность к людям, которые иногда составляли тебе компанию за кружечкой камыры, можешь пропадать. Туда тебе и дорога. Впрочем, я уверен, что ты справишься. У тебя в груди бьется два замечательных каменных сердца, одно другого тверже. Просто ты должен, наконец, научиться быть честным с собой. — Мерзость какая! — искренне сказал я. — Что именно? — он почему-то обрадовался. — Да все, — равнодушно ответил я. — Вы, Джуффин, на редкость мерзкий тип. и занимались всю жизнь, как я понимаю, исключительно мерзостями, и в итоге у вас получилась отменная мерзость, венец вашей омерзительной деятельности, то есть я учтите, ещё немного и меня стошнит прямо на ваши лохи, и в таком виде вы будете вынуждены предстать перед пустым сердцем. Правда здорово! Угостите его своей кровью пополам с моей блевотиной. Надеюсь, этот дивный кустик будет в восторге. Когда я создавал тебя, а на это ушло несколько лет, потому что мне пришлось сплетать твое бренное тело из невесомых паутинок сновидения... Я был слишком увлечён собственным образом, задумчиво сказал Джуфсин. Он выглядел вполне довольным, кажется, мой гневный монолог не произвёл на него ожидаемого впечатления. Ты бы удивился, если бы узнал, насколько ты похож на меня самого, каким я был в юности, добавил он. Такой же непримиримый молодой человек. И ужасающе серьёзно, и не взирая на твою дурацкую манеру шутить по любому поводу. Но вот с чего ты взял, что многократное повторение слова мерзость именно то, что должен сказать юный вершитель своему усталому создателю? Глупо, мальчик. Ты получил в подарок жизнь, которая только начинается, и бесконечное могущество, цену которому узнаешь еще не скоро. Я не требую от тебя благодарности. Сам понимаю, что мое создание вряд ли способно искренне испытывать это чувство. Но где радость, где удивление, где трепет перед непостижимым чудом, частью которого ты являешься, посмотри на свои руки». Они великолепны. Я угрохал год жизни, чтобы создать столь совершенные кисти рук, а ты даже не даёшь себе труда восхититься моей работой. Вместо этого ты терзаешь свою бедную голову сентиментальными глупостями. Кстати, заметь, я не требую от тебя ничего невыполнимого. Я не поставил тебя перед необходимостью сражаться с сэром Шурфом или своими руками прикончить леди Миломори. Оценил бы что, али мой великодушие? Всё равно мерзость. Я пожал плечами и поднёс к лицу свои разорекламированные верхние конечности. Магистры с ними, с моими привязанностями, да и со мною самим за одно. Мне уже всё равно, есть ли честно. Но неужели жизнь того же Сера Мелифара, да и всех остальных ребят, такая дешёвка, что их можно делать мишенями на полигоне, где великий и ужасный вершитель по имени Макс будет выполнять некие тренировочные упражнения с целью самосовершенствования? Вы учили меня быть безжалостным джуфен, и мне кажется, что у вас неплохо получилось. По крайней мере, я знаю, что это умение дорогого стоит. Но я знаю и другое. Тренироваться следует на самом себе, по крайней мере, поначалу, а я ведь начинающий. И потом, если вы не лукавите и всерьёз вознамерелись научить меня, расшвыриваться чужими жизнями, как свинья дерьмом, вы опоздали. Уж что ж то, а это я всегда умел. Я заранее знаю, что когда дело дойдёт до настоящей драки, я не задумываясь смету со своего пути любого, лишь бы сохранить свою драгоценную шкуру. И что? Из этого следует, что я великий просветлённый бросит Джуфин Это мерзлейшее качество. Когда в следующий раз будете создавать очередного вершителя, имейте это в виду. Великодушие единственная стоящая приправа к могуществу. Возможно, новая модель окажется удачнее. А что касается меня, догорев да всё синим пламенем, продолжить выступление мне не удалось, поскольку вокруг началось настоящее безумие восхитительный зыбкий мерцающий мир окружавший нас со всех сторон вспыхнул как папиросная бумага к которой поднесли спичку пламя действительно было синим я никогда не забуду этот сочный яркий чистый ультрамариновый цвет мой разум взвыл от ужаса но сердце ликовало И тело содрогалось от восторга, соприкасаясь с пронзительно синим языками пламени, которые не причиняли мне никакого вреда. Передо мной мелькнуло исказившееся от боли и гнева лицо Джуффина, озарённое синими всполохами. Неужели та знал, что синее пламя самое опасное оружие на тёмной стороне, то ли спросил? То ли подумал он, а потом умолк навсегда, поскольку огонь сожрал его почти мгновенно вместе с мелкими камешками мостовой, по которой мы шли, узорчатой решёткой ограды и фасадом старинного одноэтажного дома. Я истерически расхохотался, когда понял, В последнем мгновении своей жизни Джуффин был уверен, что я заранее припрятал в рукаве казурную карту. А ведь на самом деле дурацкая фраза про синее пламя была обычным идиоматическим оборотом, случайно сорвавшимся с моего лопутливого языка, сломленной неудачей постигшей меня при попытке остановить Джуффина. Опустошенный его откровениями, я успел забыть, что на темной стороне каждое мое слово, облеченное в форму приказа, обладает чудовищной, бесстыдной силой древнего заклинания. Я брякнул «Гори все синим пламенем!» И теперь темная сторона Еха была охвачена огнем. реальность становилась серебристым пеплом не прошло и минуты как кроме этого пепла не осталось ничего даже ветра оказывается ветер тоже может сгореть только я стоял посреди этого мрачного великолепия как своего рода не сгораемый сейф упрямо осёл причудливый вымысел покойного сораджуфина хали которому оказывается не суждено было увидеть цветение пустого сердца, хотя теперь я бы по правде говоря, с радостью отдал жизнь, чтобы сделать ему этот прощальный подарок. Я предвидел, что сейчас меня захлестнёт волна отчаяния и безумия, и вряд ли мне когда-нибудь удастся выбраться на берег, но я получил коротенькую отсрочку, несколько восхитительных мгновений абсолютного спокойствия. Мне почти удалось превратить это мгновение в вечность. Ещё немного, и я бы нашёл маленькую отмель в потоке времени, крошечный необитаемый остров, где есть место только для одного Робинзона, при условии, что ему достанет мужества ступить на берег своего персонального безвременья. Мне этого мужества не хватило. В последний момент В моём сердце дрогнула некая предательская струнка, и я понял, что шанс упущен, а второй попытки не будет никогда. И я со смирением принял свою участь, поскольку что мне ещё оставалось?